кто уверенно чувствовал себя как в воде, так и под водой, не боялся тёмной ночной реки и мог пронырнуть достаточно большое расстояние, несмотря на то, что этому довольно сильно мешал самострел. Вообще-то, освещённый лунным светом борт лодди был не самой лучшей исходной позицией для бардажа. Но на берегу, к которому была причалена лоддья, Кос так ждали остальные опричники и разведчики. А чуть дальше в седлах дожидались сигнала два десятка погостных ратников. Задача Мишкиной группы состояла в том, чтобы ударить в спину ляхам, когда всё их внимание будет привлечено к берегу. Мишка щелчком сбил капли воды с тетивы, густо смазанной жиром, чтобы не размокло, и прислушался к происходящему на ладье. Оттуда доносились негромкие голоса и возня, сопровождающие укладку груза. Ляхи старались не шуметь. Чуть громче других доносился один властный голос, распоряжавшийся по грузовой, поторапливающий остальных, но в то же время постоянно требующий тишины и осторожности. Крысятничают по нове, работают ночью, не зажигая огня влённых не грузят только товар. Видимо, с погостного склада таскают на себе. Ни лошадей, ни телег, собрались, значит, кинуть поддельников, стырить сколько получится добычи и смыться. Шум на ладье начал стихать. Судя по репликам, ляхи собрались сделать ещё одну хотку к складу и обратно к ладье. Расстояние от причала на берегу Случи до княжьего погоста не превышало полуверсты. Здесь в луч впадал то ли широкий ручей, то ли узенькая речка, по которой дреговичи, собираясь на осеннюю ярмарку и одновременно для уплаты подати, без проблем поднимались на своих челнах, далблёнках. А вот ладья в узкое и мелкое русло не влезала. Судя по звукам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 два деревянных крюка, обмотанных тряпками для бесшумности и связанных между собой верёвкой. Остальные отроки проделали то же самое, и борт лодди сразу же стал похожим на борт спасательной шлюпки, обвешанной леерами. Встав на эту верёвку ногой, Мишка резко высунулся почти по пояс над бортом, вскинул самострел и не обнаружил цели. Или силуэт ляхо слился с тёмным фоном берега, или тот нагнулся за чем-то. Если нагнулся, то подниматься не станет. Отроки, выбираясь из воды, достаточно нашумели. К тому же, торба, которому Яков накинул на шею ремённую удавку, громко хрипел и бился, словно рыба на крючке. Торчать над бортом, имея за спиной блестящую в лунном свете поверхность реки, изображать из себя мишень.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 На другом борту лодди есть ещё кто-то, один или двое. Мишка уже было начал отдавать распоряжение, чтобы трое заходили с кормы, когда жизнь опровергла его предположение о численности противника. От противоположного борта донёсся шёпот. Матка, боска, топельцы вылезли. Запыхайся, глупец. Матка, боска, топельцы вылезли. Матерь Божья, утопленники вылезли.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 В соответствии с ним, зачищать лодзю предполагалось силами Мишкиной обордажной группы, а остальные должны были последовать за ляхами к княжьему погосту, поднять шум и подождать, пока крысы и остальные ляхи исцепятся между собой, затем подключиться к разборке, всемерно содействуя процессу взаимного истребления панов узброённых. Узброённых, вооружённых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 И раз мишка схватил связку шкурок и швырнул её в воздух в том направлении, откуда доносилось шмыганье носом. Связка в полёте развернулась, изобразив в лунном свете не то многолучевую звезду, не то какую-то каракатицу чёрного цвета. В общем, страшно, особенно после разговора о вылезших утопленниках. Результат воспоследовать не замедлил. Из-за кучи груза раздался истошный вопль. Другой ляг оказался характером потвёрже. Брошенный Якобом мешок наделся на остриё выставленного копья. Как реагировал третий ляг, осталось неизвестным. Отруки уже вскочили на кучу мешков и коробов и разрядили самострелы. Никто из ляхов, прятавшихся между камнями для гребцов, даже не дёрнулся. — Ну, таким, значит, образом, сэр. А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина. — Всем укрыться! Заряжай! — скомандовал Мишка, вглядываясь в темноту прибрежного леса. — Яков, никакого сигнала с берега не видел? — Неа, наверное, за ляхами на погост пошли. Но кого-то же должны были оставить. С берега по-прежнему ни звука, ни огонька. Княжий погост был поставлен хитро. Вроде бы и у самой Случи, но с воды не увидишь, между берегом и поселением около полуверсты леса. Даже церковный крест не выглядывает. А таких ручьёв, какой течёт от княжьего погоста к Случи, здесь ни один десяток, не зная места, не догадаешься. Кто-то ж всё-таки ляхом место указал. Не дай бог, они захватили лодзю, на которой осьма с купеческими детишками пошёл в Пинск. Взяли кого-то из парней живым, развязали пытками язык, даже думать о таком не хотелось. Да что они там все, провалились, что ли? Яков, посигнали. Над водой разнёсся крик ночной птицы. Если бы Мишка не знал, что это подаёт сигнал урядник разведчиков, нипочём не догадался бы.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 Наставнику Стерву удалось привлечь внимание часового, охранявших спявших в боярской усадьбе Ляхов, к подозрительной возне у ворот склада. Часовой пошёл разбираться и даже успел поднять шум, прежде чем его не то оглушили, не то вообще убили. А вот дальше всё пошло не совсем так, как предполагалось. Подвели погостные ратники, когда Ляхи, пойманные на горячем,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 В неопределённом будущем опасности немедленного столкновения с неизвестно откуда взявшимися конными латниками. Два десятка воинства боярина Фёдора бесполезно поболтались некоторое время перед тыном, окружавшим боярскую усадьбу, хоть и не таким высоким, как вратным, но тоже солидным. Приняли на щиты несколько ляжских стрел и, потеряв одного человека, убитого арбалетным выстрелом, скрылись в темноте. Ситуация складывалась патовая. Ляхи сидели запертыми, а штурмовать укрепленную усадьбу сил не было. Трех десятков мальчишек для этого явно не доставало. А погостные ратники, Мишка был уверен, на тын не полезут, дождутся подмоги от ратнинцев. И плевать, что ляхов в усадьбе осталось не более тридцати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 то всё это станет законной добычей ратнинцев, а погостному боярину только и останется, что сосать лапу. Подобное развитие событий приходило в вопиющие противоречия с концепцией поддержки и усиления боярина Фёдора, принятой дедом и внуком на памятном совещании в Атише. Поэтому Корней и решил послать на княжий погост сводный отряд из трёх десятков отроков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 Теперь можно было топтаться перед тыном до прихода Ратненской сотни и все без толку. Мишка подъехал к понурившемуся в седле десятнику Кондратью и поинтересовался. — Тебе, воевода, объяснил, почему погост до подхода взрослых ратников отбить надо? Кондратьй в ответ только поморщился, но заговорил второй погостный десятник Парфен. — Так чего теперь-то?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 Могли поместиться 6 отроков. Вниз по течению можно было доплыть до ворот усадьбы так, что с высоты тына никто ничего не заметит. Оставалось только найти лестницы или другие приспособления, чтобы перебраться через ограду и открыть ворота изнутри. Да не надо ничего, вспомнил вдруг Парфён. Там в воротах дверца малая есть. Она изнутри на щеколду закрыта. Ты нож в щель просунь,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 Все всё прекрасно понимали и так. Но словесная перебранка ещё не перешла в стадию применения оружия, хотя руками уже размахивали очень активно. План Б продолжал работать. Может, подождать, пока передерутся? Вот блин. Холера ясна. Как изволят выражаться господа оппоненты, не передерутся. Властный голос одного из ляхов Одетого и вооружённого по богаче других, и несколько розданных им томаков прервали разгорающийся скандал в тот момент, когда уже казалось, что дело дойдёт до оружия. Внимание, слушай приказ. Мишка оглядел своих подчинённых. Расстояние небольшое, цели неподвижны. Никакого упреждения брать не надо. Я стреляю в их командира.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 Встали по порядку. Готовы? Вперёд. Мишка выскочил из-за угла склада, пробежал десяток шагов и остановился. Достаточно. Остальным отрядом должно было хватить с места, чтобы не мешать друг другу. Вскинул самострел и ругнулся сквозь зубы. Под этим углом в командира было не попасть. Заслоняли другие ляхи. Рядом защёлкали самострелы отрядов. Ощущая, как уходят драгоценные секунды, всадил болт в спину первому же попавшемуся ляху и Опрометью кинулся назад, за угол склада. Заряжай! Команда была лишней. Отраки уже и так взводили самострелы и накладывали болты. Мишка на автомате тоже взвёл своё оружие, не отрывая глаз от ванзившейся в стену сарая стрелы, свистнувшей у него за самой спиной. У кого-то из лучников оказалась отменная реакция. И если бы он не пригнулся, уже подбегая к углу склада, всё могло кончиться весьма скверно. Впрочем, у командира Ляхов реакция была бы, похоже, ничуть не хуже. До слуха отроков донёсся начальственный рык, затем приближающийся топот ног и металлический ляск. Мишка поднял самострел и начал пятиться назад.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 Это поднялся с земли и метнул своё оружие в споткнувшиеся ляг, о котором все забыли. Мишка обернулся и на вскидку выстрелил в тёмный силуэт. Тот охнул и согнулся. Вряд ли в живот, скорее в ногу, но будем надеяться, что с Исидором. Копье было брошено сильно и умело. Наконечник миновал сбившийся на сторону щит, пробил доспех и застрял в спине отрока. Коясь наскорчившегося ляха, Мишка попытался подхватить раненого под мышки и оттащить к воротам склада. Копьё закачалось в ране. Нет, так нельзя, надо вытащить. Надо было много чего: вытащить копьё из раны, но тут же и зажать её чем-нибудь, иначе парень истечёт кровью, перезарядить самострел, чтобы отбиться, если в проход сунется кто-то ещё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 Перепуганным голосом сообщил Антон: "Застряло. Дай я. Самострел заряжен. Прикрывай". Мишка наступил ногой Исидору на спину и зажмурившись, будто рвал железо из себя самого, дёрнул древко вверх. В спине у Исидора хрустнуло. Угроблю парня. Всё, Антоха, быстро, потащили его, там перевяжем. В воротах их встретил младший урядник Фёдор. Что, с сыской живой? Не знаю, надо посмотреть. Что у вас здесь? Двоих подшибли. Фёдор махнул рукой в сторону противоположного конца склада. Больше не суются пока. Нашим свистеть не пора? Нет. Наскоком не взяли, сейчас собираются и думают, как навалиться на нас разом. Вот когда навалятся, надо будет свистеть. У ворот ляхов совсем мало останется. Мишка наконец нащупал на шее Сидора бьющуюся жилку и с облегчением выдохнул. Живой. Помоги-ка перевернуть. Колчуга Исидора была прорвана как раз напротив правой лопатки. Поддаспешник напитался кровью. Господин сотник, ты самострел-то зарядил бы, аккуратно напомнил Антон. Иську мы сами перевяжем. Да, давайте. Потом вынесите его наружу и положите на берегу. Ти, Фёдор, возьми Марка и следите за проходом. А я с остальными здесь. Господин Сотник, 11 получается, неожиданно заявил Антон. Что 11, не понял Мишка. Ну, Ляхов. Там мы шестерых положили, потом ещё троих и здесь двоих. Вместе 11. Если всего их было, не суй слов попусту, оборвал Мишка своего адъютанта.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 Но всё равно, у нас-то только один. Хватит болтать. Было прекрасно понятно, что Антона несёт на нервной почве. Но его болтовня мешала сосредоточиться и решить, каким будет следующий шаг противника. К тому же, Мишку всё время не оставляло чувства какого-то упущения. Казалось, что он забыл какую-то важную деталь. Вроде бы всё верно. Если сильно Надавят. Путь отхода есть. Выскочим за тын и спрячемся под мостиком. Оляхи за нами на рожу не полезут. Тут тоже пока держимся нормально. Может, баррикаду из мешков накидать. Так с этого края полки пустые, а к тем воротам шляться не стоит, мало ли что. Так и не пришедшему в сознание Сидору завернули доспех и одежду на голову, наложили повязку.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 Или они собрались пожар устроить и нас отсюда выкурить. Нет, вряд ли, сами же и по горят. Всем укрыться, скомандовал Мишка, затаптывая сапогом ближайший факел. Сейчас полезут. В проёме ворот что-то мелькнуло, и Захарий нажал на спуск. Дурак, это они какую-то одежду кинули. Не стрелять без команды. Быстрей заряжай. В склад одновременно влетело сразу три факела.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 Надоело ждать. Если ты ещё не утратила окончательно мужских качеств, если их не разъели женское воспитание, унисекс, гламур, политиккорректность и прочие кунштюки, расслабляющий характер не хуже, чем слабительный кишечник, тяжесть оружия в руке и вид сво вооружённого соперника, будет такие чувства словом будет и вдохновляют. Чёрт возьми! Да, вдохновляют. Щит привычно переместился из-за спины на руку, а меч, будто и был обнажён ещё с утра. Отработанные до автоматизма движения даже не затронули сознание. Оно всё было поглощено изучением противника и места схватки. Проход между стеллажами узкий, значит, сдвинуться влево, чтобы случайно не зацепиться клинком.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 превращая рубящий удар в хлещущий. Клинок отсек кисть руки ляха вместе с зажатым в ней оружием, будто бы и не ощутив сопротивления. Еще один хриплый вскрик, брызжущая из обрубка руки кровь, и третий удар, добивающий, между плечом и шеей. Даже если бы клинок и не рассек кожаный капюшон, удар все равно смертельный. — Федька! — Свести! Если бы не нужно было отдавать приказ, Мишка орал бы просто так. Возбуждение распирало изнутри, требовало действия, движения или хотя бы крика. Больше ничего не сказать, не сделать Мишка не успел. Он даже не услышал, подал ли Фёдор сигнал. Столько всего произошло в следующий момент. В проёме передних ворот склада снова появились фигуры лучников.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 Мысли прервал мужской крик боли и треск ломающегося дерева. Держится, ребята. Не зря в учебной усадьбе столько тренировались. Мишка протиснулся под нижней полкой, дальше и вылез с другой стороны стеллажа. Была мысль заскочить в тыл атакующим ребят ляхам, но не успел он подняться на ноги, как перед ним возникла фигура с занесённой секирой, как в фильме ужасов.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 для добивающего удара. Лезвие секиры, теперь уже лезвие, а не обух, гипнотизировало, как взгляд змии. На тело сработало само, без участия разума. Вытянутая левая нога зацепила ляха за щиколотку, а правая, резко распрямившись, ударила его каблуком в колено выставленной ноги. Хруст сломанного сустава, истошный вопль Лях уронил секиру за спину и осел на землю. Амишка, словно неведомая сила, подняла, вскочил и двинулся богом прямо в бороду противника. На, курва дранная, на. Лях запрокинулся на спину, амишка, наступив ему на грудь, перескочил через тело и ухватил валяющуюся на земле секиру. Куда делся меч непонятно, а искать некогда. Треснувший щит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 и раздававшемуся в паузах ой конью степан пинал антона ногами потом прекратив бесполезную экзекуцию заорал что встали искать сотника здесь <кхе> здесь я хорошо орать подал голос мишка сейчас подойду его всё ещё колотило от смеси возбуждения ярости и остатков страха левая рука попрежнему висела не слушаясь И почему-то очень хотелось стащить с головы шлем. Не трогай Антоху, он не виноват. На застрявшей наклонной секции стеллажа валялись трупы двух ляхов, причём один в совершенно дурацкой позе. Верхняя часть тела провалилась между полками, а ноги изад остались наверху. Заваленной секции на земле обнаружился ещё один. Значит, через дом прошли четверо. Если бы не Степан,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 Нарушая приказ, попер сюда явно по другой причине, о которой и сам не подозревает. Для десятника Ратнинской сотни поступок вполне допустимый, но для урядника младшей стражи, мягко говоря, не характерна. Не ощущаете ли руку графини Палий, сэр? Но Степан с Нинеей вроде бы не общался. Или она через красаву, черт побери. Настёна же первый полусотни медосмотр устроила. Неужели внушило потребность защищать сотника любой ценой? Ну, бабы. Сразу же захотелось заорать, сломать что-нибудь. Опять умные дяди и тёти решают за него. Мишка с трудом сдержавшись, выдавил из себя улыбку и ободряюще кивнул Степану. Всё верно, молодец.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 Нельзя, наверное, было копьё из него вырывать. Копьё. Ну, курва польска. А ну-ка пошли со мной. Трупов в начале прохода между сараем и складом прибавилось. Отраки, пришедшие со Степаном, добавили к куче убитых ещё двух лучников. А ну-ка посвети, приказал Мишка Степану. Того, кто метнул копьё в Исидора, Мишка нашёл почти сразу. У всех хвостики болтов торчали из убоенных мест. А у этого из верхней части бедра. Лях лежал неподвижно с закрытыми глазами, бледный, может кровью и стёк. Проверим. Мишка пнул ляха по раненой ноге, тот дёрнулся, застонал и раскрыл глаза. А, живой, значит. Прошу, пан, для бога. Прошу, пан, для бога. Прошу, пан, ради бога. Польская Ты этой рукой копьё метал. Для бога, пан. Для бога, пан. Ради бога, пан, польская. На! Иисус. Иисус, Иисус, польская. Секира перерубила ляху руку выше локтя, и вырвавшись из мешкинных пальцев, осталась лежать на трупах. Не добивать его, пусть так подыхает. За Исидора.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 А внутри всё натянуто, как струна, и смотреть ни на что и ни на кого не хочется. Два поединка с Армаиклом. Вы теперь опоясанный воин, можете открывать личный счёт. До серебряного кольца восемь осталось. Хотел сказать по чести, с первым тем долговязым вам просто повезло. Он вам за спину пялился не потому, что ребят боялся,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 Ваши, ваши, не надо скромничать. Погостные ратники без вас и ваших преторианцев ни черта бы не смогли. Image Сэр Майкл. Image На княжьем погостье ярмарки проходит. Значит, здесь не только административный и торговый центр, но и информационный. Хватит от Нене зависеть в контактах с местным населением. Пора свои каналы создавать.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 Сейчас бы выехал на середину, махнул бы мечом, до да заорал: "Победа! Благодарю за службу!" или что-нибудь в этом роде. И всё, он победитель, он командир, освободивший погост от захватчиков. Он здесь хозяин, пока боярин Фёдор не вернётся. А когда вернётся, то будет принята именно та версия событий, которую изложит он а не обгадившийся писарь, оставленный на хозяйстве и не оправдавший оказанного ему высокого доверия. Действуйте, сар, действуйте. Степан окликнул Мишку, стоящего неподалёку, десятника второго десятка. Это ты Антону Харю раскровянил? Нет, это его лях так в щит двинул, что Антохе полморды бармицы обшкрябало, и зуб вроде бы Теперь, когда с сотником было всё в порядке, Антон для Степана сразу же перестал быть усёрышим, и в голосе урядника даже проскользнуло сочувствие, что дополнительно подтвердило Мишкины подозрения насчёт внушения, проведённого Настёной. "А ногами, зачем его пинал? Пинал-пинал я знаю. Если уж ты так обо мне беспокоился, то сразу надо было посылать отруков на поиски".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 За благополучие боярина Федора трех пацанов. Вот за это военные и не любят. Да что там не любят, ненавидят политиков. Никакой же военной необходимости. С утра бы полным составом под прикрытием самострелов вышибли бы ворота, высшие соображения туды их в печенке. И ведь не денешься никуда, на ада.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 И если понадобится повторять снова и снова, а может быть, правый либераст и нормальный человек совершать такое должен быть не способен, но что считать нормой? Вот скажем мне нея посчитала бы, что всё сделано правильно. Цель оправдывает средства. А Настёна, вроде бы она заставила ребят закрывать вас сэр собственными телами. Значит, жизни разных людей для неё имеют разную ценность. Но такая же прямолинейная позиция, как у Нинеи, не её стиль. Настёна, пожалуй, посчитала бы правильным штурмовать княжий погост всеми наличными силами, но при этом как-то удержать сотников от прихватизации имущества боярина Фёдора. А это вообще возможно? Для Настёны, может быть, и возможно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 позволивший всё-таки выполнить поставленную задачу, но стоивший жизни трём отрокам это как нес нравственный, а именно с военной точки зрения. Это вам, сер лорд Корней, утречком объяснит. Господин сотник, урядник Яков по твоему приказу явился. Ой, минь, а у тебя опять слевая. Погоди, я ж, чего это по госпитальных десятников нигде не видно? Так беда, господин сотник. Оба погостных десятника побиты. Парфён насмерть, а Кондратий покалечился. Как насмерть, как покалечился? Парфёна из этого, ну, самострела Ляжского из арбалета, да, прямо в лицо. А Кондратий с тына на ляха прыгнул, ляха насмерть задавил, а сам ногу сломал. Матвей говорит, что перелом какой-то нехороший. А наши Под Варфоломеем коня убили, он когда падал, руку вывихнул. Матвей вправил, говорит, что ничего страшного. Фамет чем-то пошлем у звезданули, глаза в разные стороны, тошнит. Матвей говорит, не боец, лежать надо. И ещё отрок Симон самострел поломал. Под ним тоже коня убили, но ну, когда падал, прямо на самострел. Господин сотник, урядник Андрей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 Сразу же вспомнилась сцена в Атише, когда напарник Дарафея Митяй потянулся за копьём, готовый схватиться из-за добычи даже с ратниками. Тогда рядом был не мой, а сейчас никого. Тогда кругом были свои, а сейчас да ещё и сами погостные ратники без руля и без ветрил. Один десятник убит, другой смертельно ранен. Неужели в своих стрелять придётся?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 Это жлобьё, считай, дважды свой погост просрала. Из-за этого трое пацанов. А теперь вот уж хрен. Только самострелов наших боитесь, а так за людей не считаете. Ну, будут вам самострелы. Яков быстро свой десяток на крыше и заворола. Петра и Серапиона с собой возьми. Постарайся не убивать и не калечить, только напугать. Но если закрутится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 На досадь баярена Фёдора разнёсся крик: "Наших бьют!" орал погостный ратник, выскочивший из ворот склада. Какой-то весь тощий, нескладный, в кольчуге не по комплекции, с опояской, да к тому же ещё и оттопыривающейся на животе, словно там что-то спрятано. Он снова раззявил рот и даже уже начал повторять призыв: "Наших бьют!" Навслед ему из склада вылетел помятый шлем, похоже, его же собственный. И крепенько приложил его по загривку. Крикун бухнулся на четвеньки и возопел: "Люди, да что же это делается? Сопляки и ратников!" Крик оборвался. Следом за крикуном из склада выскочили отроки Никита и Марк. Никита с размаху двинул крикуна сапогом по рёбрам, а Марк завертел головой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 А ещё два им болты звонко щёлкнули по макушкам шлемов и ушли в рикошет. Кто-то вскрикнул, видимо, поймав с рикошетевший болт, и все дружно завертели головами, глядя на стоящих на крышах разведчиков Якова. "Стоять, козлодуи, всех перебьём на хрен", заорал, что было мочи Мишка. "А ну не трожь лук", донёсся откуда-то сверху голос Якова. Затем послышался щелчок выстрела. И сразу за ним треск разламываемого колчана и невнятное ругательство кого-то из погостных ратников. Судя по голосу, тот же ратник, что призывал бить с недоносков, начал орать что-то типа: "Да чего вы смотрите?" Но самострельный болт рванул его за бороду и, кажется, задел оперением по лицу, потому что ратник шлёпнулся задом на землю и схватился рукой за подбородок. Ну, подействовала или убивать придётся. Тихо! раздался из задних рядов голос Мишкинова знакомца Дарафея. Правда перебьют. Я вам про бешеного лиса рассказывал. О, как, даже и кличку знает. Видать, впечатления были сильные. Это нам на руку. Михаила продолжал надрываться Дарафей. Пусть не стреляют, я подойду, поговорю им. Ну, подходи, поговорим. Мишка так и не поднялся с чурбака, на котором сидел, а сейчас ещё и принял начальственную позу корнея, упёрся правой рукой в бедро и отставил локоть в сторону. Дорофей уже почти дошёл, когда наверху опять щёлкнул самострел, и за спинами передних ратников кто-то взвыл дурным голосом: "Ой-ой-ой!" За что разведчики решили наказать пострадавшего, Мишка так и не понял. Но им с крыши было виднее. Грофей при звуке выстрела остановился и испуганно втянул голову в плечи. Но поняв, что стреляли не в него, обернулся и снова заорал: "Не дёргайтесь, дурни! Потерпите, сейчас разберёмся". "Михаила, господин сотник, ты бы хоть объяснил, в чём дело, а то сразу стрелять. Чего случилось-то?" "О чего ты меня спрашиваешь? Ты вот у него спроси". Мишка кивнул на корявого крикуна, который так ещё и не поднялся с четвереньек. Э, да это Сёмка клещ. С него и раньше-то спросу путного не было. Дорофей пренебрежительно махнул рукой. А сейчас и вообще, сам видишь. Кондратий ногу сломал, Парфён убит. Мишка напрягал голос, чтобы слышно было всем. Ну и с кем теперь разговаривать? А давай со мной. Дорофей приосанился, Я расправил усы. Я на погосте хозяин не из последних, не боярин, конечно, но и, в общем, прислушиваются ко мне, даже и Фёдора Алексеевич бывает. Очень показательный момент, сэр Майкл. Обратите внимание, он себя не воином называет, а хозяином. Это в такой-то обстановке. Ватиши, кстати, сказать, он себя тоже не воином, а хозяином куркулём показал и намекает на уважение к себе именно как к хозяину. Очень краснеречивая оговорка. Недаром лорд Корней погосных за воинов не держит. «Ну что ж, на без птичьи и жопа соловей!» Кто-то из отроков хихикнул, и Мишка с трудом удержался, чтобы зло не глянуть в его сторону. Дорофей не обиделся, даже слегка улыбнулся и кивнул. «Так что ж случилось-то?» Мих, господин сотник, меж своими-то. Младший урядник Никита гаркнул Мишка: "Доложите о происшествии". Воровство, господин сотник. Никита, видимо, машинально утёрся и замолк, удивлённый взгляде на вымазанную кровью ладонь. Марк не стал дожидаться продолжения доклада, отёрнув за волосы, опрокинул клеща на спину и выдернул из-под его кольчуги свёрток какой-то яркой ткани.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 Деримо свинячье, вечно через него какое-нибудь паскудство случается. Не жалко, забирай. А ты кто такой, чтобы решать? Тут же отозвались из толпы. Дорофей сразу не нашёлся, что ответить, и Мишка пришёл ему на помощь, негромко подсказав: "Утром воевода придёт и спросит". Реакция Дорофея была мгновенной. "А вы подумайте, честные мужи. Утром воевода Корней придёт, Узнает, что мы укрываем вора, пролившего кровь его человека. И что тогда будет? Сколько мы ещё из-за этого поганца дерьмок хлебать должны? Снова вместо ответа неразборчивый говор, и снова Мишка негромко подсказал Дарафею: "Спроси, кто против выдачи". "Ну, кто против того, чтобы клеща головой выдать?" снова заорал Дарафей. "Подай-ка голос". "Да все против!" тут же отозвался кто-то из заднего ряда.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 Продолжение дискуссии Мишка ждать не стал. Врядник Степан. Здесь, господин сотник. Вкнутый его, Мишка указал на сёмку клеща. Не жалейте. Может быть, с на княжьем по гостии слышали о том, как ратница умеет управляться с кнутами, может быть, даже знали о вплетённых в кончики кнутов железных жалах. Нав деле, скорее всего, этого оружия не видали. Когда откорчившегося на земле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 Он ещё там, в складе истерил. А теперь-то надо его чем-нибудь с градусами напоить и пусть спать отправляется. Попортило мне настёна, ребят, из добрых побуждений, но попортило. Мишка сидел в горнице боярской усадьбы, той самой, в которой в апреле боярин Фёдор принимал Корнее с внуком по пути из Турова.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 Как только утряслись дела на боярском подворье, Мишка велел Якову вместе с Дарофеем выпустить запертых в амбарах пленных и привести к нему по одному человеку от каждого селища. Вместо двоих против Мишкиного ожидания, ведь отрядов фляхов было два, привели троих. Видимо, хутора были захвачены ещё до княжьего постоя. Вид пленные имели весьма потрепанный, если не сказать больше. У одного голова была перевязана тряпкой с проступившим кровавым пятном, другой, тощий и длинный как жердь, сильно хромал, у третьего испят난ной кровью рубаха была разодрана от воротa почти до подола, а кисть левой руки сильно опухла. Все были нечёсаны, перепачканы и явно не понимали смысла происходящего. Всем было, судя по виду, за 40. Мишка велел выбрать мужей посolidнее, а стариков в плен как известно не берут. И все трое выглядели сущими бродягами на фоне Дорофея, неизвестно когда умудрившегося сменить доспех на ярко расшитую рубаху из белёного полотна. Один из освобождённых пленных, тот что с перевязанной головой, поднял руку для крестного знамения, замер, не обнаружив в красном углу иконы. Но всё-таки перекрестился. Двое других пошарили глазами по горнице, щурясь на горящие свечи, и вопросительно уставились на поднявшегося из-за стола мальчишку в доспехи. Мишка прошелестев бармицей, вложил шлем на сгиб левой руки и отвесил вошедшим церемонный поклон, получив в ответ кивки головой, большего мальчишке не положено. Требовательно глянул на Елисея,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 Честной муж Прокопий из Хуторов. Понятно, откуда же еще быть христианину? Не из лесного же селища. Честной муж Бреск. Бреск, рассвет. Из Малой Шеломани. Шеломань, холм. Интересно, если есть Малая Шеломань, то, может, имеется и Большая? Честной муж Треска. Треска, жерть кол. Из Уньцева Увоза. Унц, олень, у вас длинный спуск или подъём? Вот уж точно треска тощий длинный. Мишка, соблюдая политес, пригласил пленников и Дорофея за стол. Сам сел, хоть и в голове стало, но после всех. Елисей, строго соблюдая Мишкину инструкцию, налил в чарки мёд, и тут всё-таки обнаружилось упущение. Треска попросил воды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 Стоп, сэр Майкл, всё верно. Если мальчишка уселся во главе стола, да ещё с сотником величается, его хоть как-то на место надо поставить, хотя бы и капризами. Когда пленники поочерёдно напились из принесённого ковша, Мишка, памятуя, что разговор о деле сразу начинать нельзя, сделал широкий жест над столом и вежливым тоном предложил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 Вот, а я говорил не пускать. Так нет, разнылись. Ярмарки не было, ярмарки не было. Бреск произнёс последние слова, явно передразнивая кого-то из женщин. Дождались. Вот вам ярмарка, вот вам веселье. И в этом году ярмарки не будет. Прокоп и снова тоскливо вздохнул. А если б и была, чем торговать-то? Всё выгребли. Дома-то хоть не пожгли? Включился в разговор Дарофей. Не пажгли. Дождей мало было, сухо кругом. Наверно, побоялись, что на лес перекинется и их пожар достанет. А вас, Дорофей повернулся всем корпусом к Брезгу и Триске, положив при этом локоть на стол так, что оказался почти спиной к Мишке. Паскуда, вообще от компании отсекает, мстит падла за сцену во дворе. И нас жеч не стали, отозвался Бреск.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 А чего это мальчишки в доспехе тут везде? И этот сотником величается. А он и есть сотник, Дорофей заторопился, пытаясь замазать им же самим созданную неловкую ситуацию. У него под началом сотня таких же сопляков с самострелами. Корней-то сотник Ратненский. Воинскую школу устроил, а сам теперь воеводой по Горынским величается. Но вот из этой-то школы они все и собрались.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 И здесь тоже больше половины ляхов положили. А мы уж так остатки подчистили. Пускай мальчишки учатся, все на пользу. — Ты ври, да не завирайся! — прервал Дорофея Бреск. — Семь десятков! — Да у меня на глазах все было! — зачистил Дорофей. — Как дали из сотни самострелов. А потом еще раз, как дали. Мы подскакали, а они уже последних добивают. — И здесь! «Вы вон в склад загляните, там ляхи один на другом в два слоя лежат!» Мишка сидел и молча слушал. Тихо сатанеи от происходящего. Дорофей и освобожденные пленники разговаривали так, словно его не только за столом, но даже и в горнице не было. «А чего вы хотели, сэр? Избаловались? В Михайловом городке вы начальник? Врат нам ваши выкрутасы хоть и морщатся, но терпят».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 По всем правилам, вас бы за волосья и пинком под зад, чтобы дверь лбом вышиб, а нельзя. И что прикажете делать? Ради вашей эксклюзивной персоны древние обычаи рушить? Нет, досточтимый сэр Майкл. Наладить контакт с местным населением помимо Нинеи — план, конечно, замечательный. Но подливой корове, как известно, сильно мешает отсутствие надлежащего инструмента. Лет пять, а то и больше вам только из-за спины лорда Корнея черикать надлежит. Или извольте вспоминать, как вы всякими хитрыми манёврами упомянутого лорда на идею создания пасеки наводили. Да он и сам тут дел натворил, продолжал вещать увлёкшийся Дорофей. С одним ляхом на мечах скватился и руки и ноги ему потрубал, а второму его же собственной секирой голову в шмоти разнёс. Вой пройдоха, когда узнать-то успел. Или кто-то из ребят наболтал. Ну что ж делать-то, время уходит. Сейчас дед заявится и сам распоряжаться начнёт. Туды их всех с дедушкиными обычаями и бабушкиными обрядами.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 Несколько растерянно пробормотал. Опять бешеный лис. Только этого не хватало. Опеньки, сер, помнят клекуху прадеда. За полтора десятка лет не забыли. А впрочем, чего удивляться-то? Собственного сотника зарезал, попуз зубы вышибал. Так что же он с местными язычниками тогда вытворял? Такого и сам запомнишь, и внукам расскажешь. Вы это про что? Начал было Дорофей, но Триска прервал его безапелляционным тоном. Зачем он нас позвал? Молчать, сер. По статусу подростку положено отвечать только на вопрос, адресованный непосредственно ему. Так кто ж его знает? Под сверлящим взглядом Триски Дорофей, Асёкся и Мишка увидели, как медленно наливается краснотой его шея. Ситуация читалась однозначно.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 Всем, что мы добудем, распоряжается воевода Погарынский. Им Мишка, не поворачивая головы, скривился в сторону Дорофея. Тоже от имущества боярина Фёдора ничего не перепадёт. Они и без того боярское добро защищать обязаны. Но остаются те пожитки и скот, которые ляхи в ваших селецях взяли. Не удержался и стрельнул глазами по лицам мужиков. Тряска сидел с каменным лицом,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 Ага, напрямую заговорил. Про вас Светлая боярина ничего не приказывала, Мишка поднял глаза и уставился на Прокопия. Вы под боярином Фёдором обретаетесь, ему и решать. Так он же в отъезде, чуть ли не плачущим тоном возопил Прокопий. А когда вернётся, Светлая боярина мудра и справедливо, то нам судебного приговора объявил Триска.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 Вы для него никакой ни не воевода, и ни сотник, но уже и не просто сопляк, а ближний к великой волхвы. Беру всё на себя. А не много ли берёшь? Бреск, похоже, был от природы злобин или очень уж не любил христиан. Дед мой как-то обмолвился, что вратным, почитай всей семье с Дреговичевскими родами через женщин породнились. Пора бы уже и перестать друг на друга волками глядеть.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 Но ничего не сказал. Пока мы ответили сотне ляжских трупов и тем, что в нашей воинской школе Дриговичевские отроки обучаются, и обучаются, как видишь, неплохо. Родственнички. Бреск не договорил, уловив недовольное шевеление Триски. Действительно зрелому мужу опускаться до перепалки с отроком было уж и совсем неприлично. Добро! Триска хлопнул обеими ладонями по столу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 Вроде бы всё, что требовалось, сказано и получилось, чёрт побери. Получилось. Не совсем так, как вы рассчитывали, но главное результат. Прадета Гей совершенно неожиданно помог. Да и без опоры на авторитет княней не удалось обойтись, но результат есть. Пусть теперь в затылках чешут. Бешеный лис и вдруг на их защиту встал.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 Да ведь у них же старики во время эпидемии вымерли. Возможно, Триска и вообще в своём оленьем спуске или подъёме самым старшим остался. А может быть, если его род в нескольких селениях живёт, то он тут что-то вроде главы местного совета старейшин, кто-то такую крутизну из себя изобразил, что все остальные ему подчинились. Так, а что Елисею-то ответить? На нее сослаться или про прапрадеда объяснить. А вот не фиг. Раз уж ситуация так удачно повернулась, надо пользоваться. А ты, значит, не понял. Виноват господин сотник. Да перестань ты, садись-ка вот и слушай. Да не просто слушай, а так, чтобы остальным ребятам объяснить мог. Будут же спрашивать. Но разговоры старших, даже если услышишь, я разрешаю. Даже приказываю. Расскажешь всё, что запомнил. А объяснение такое: мы теперь не просто мальчишки сопливые, а молодые воины, стоящие на защите Погорыня. Вежество, конечно же, нарушать нельзя, но ты видел, что я от обычаев пращуров ни на шаг не отступил. Однако и себя тоже правильно понимать надо. Место наше среди народа Погорынского стало уже иным.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 Это уж потом, Мишка демонстративно отмахнулся, как от совершенно пустоека. Дорофей с самого начала трескуй и брезга напугал и обидел. Напугал? Елисей непритворно удивился. Ну, конечно, ты сам подумай, если воины отбивают у врага пленных, то что с пленниками делается? Это смотря какие воины и какие пленники, если своих отбивают, Елисей замолчал и уставился на Мишку расширенными глазами. «Это что же, господин Сотник, мы их, как куньевских, могли?» «Похолопить?» — Мишка взглянул Елисею в глаза и утвердительно кивнул. «Да, могли». И Дорофей их этим попрекнул. Не впрямую, намеком, но попрекнул. «А они все поняли. И тут я им сказал, что имущество возвращаю». Значит, хлопоть не будем, догадался Елисей. Да, правильно мыслишь. На деле не только в этом. Ты же сам сказал: если своих отбивают, вот так и получилось, что мы сразу же стали для трески и брезга своими, а до Рафеи чужим. А ещё я им объяснил, что делаю это не просто по доброй воле, а потому что это моя обязанность, обязанность воеводы боярина Гридислава Всеславна. Ну, а с Прокопием и совсем всё просто. Ему-то я ничего про имущество не сказал. Трисказ с брезгом уже успокоились, хлопать не станут, достояние вернут, можно и о высоком побеседовать. А Прокопию-то не до того. Вот он из разговора и выпал, даже мешать стал. Вот так всё и получилось. Выслушали, согласились и даже похвалили. Ловка. Неловко, а тяжко. Ничего, Елисей, просто так не бывает. За всё своя цена оплатится. Господин воевода осерчает. Это потом, а сейчас, как ты думаешь, чем сейчас урядники Яков, Филипп и Степан заняты? То есть Степана-то мы в спать отправили, вместо него урядник Фёдор. Ну, ты понял. Так чем они сейчас заняты? Ну, не знаю тем приказал что-то. А что бы ты им на моём месте приказал? Так ты сотник, а я пленники голодные. Среди них могут быть раненые, подсказал Мишка. Ага, накормить, раненых обходить. Верно? Этим сейчас младший урядник Фёдор со вторым десятком занимается. И до Рафеи к этому делу притянет. Притянет, притянет, не сомневайся.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 «Яков разведкой командует. Значит, что?» «А-а-а!» — нашелся Елизар. «Надо в округе пошарить. Мало ли кто из ляхов уцелел и затаился». «Верно, молодец. Рад стараться, гас!» «Отставить!» — Мишка снова махнул рукой на Елизара. «Но надо же различать, когда по строевому разговаривать, а когда обыденно». «Я, кстати, теперь вас все время звать буду, когда понадобится, вот как сегодня с кем-то важным потолковать. Вежество понимаете, собой благообразный и вообще подходите». Братья дружно потупились и зарумянились. «Так, с Яковом разобрались, а Филипп...» Мишка выдержал паузу, но братья молчали. «На погости постороннего народа полно». Отроки с погостными ратниками друг на друга не ласково смотрят. Опять же ляхи добычи натащили по погосту дозором ходить. Чуть не хором отозвались Елизар и Елисей. Верно? А что ещё я им всем приказать должен был? Не догадываетесь? А кто тут сейчас слюнки глотает, настал глядя? Покормить отроков, догадались братцы, а Елисей ещё и добавил: только в очередь чтобы служба без перерыва шла. А, -а, а, господин сотник, так это ж голова лопнет всё упомнить и людей выбрать. А это, ребятки, моя плата за сотничество. Ну так, пленники ляхи погостные, хмм, вояки наши отраки, ещё что? Думайте, думайте. Поесть, кстати, тоже можете, только мёд не трогать. Вон квас есть.